Глава третья Я так и просидела на полу общей комнаты до самого утра, не в силах поверить в слова Кира Берхольда. «Я собственность рода Берхольд? Как же так? Почему родители пошли на это?» Вопросы так и роились в моей голове, а я вздрагивала от желания вскочить с места и рвануть домой. Мне нужно было встретиться с отцом и лично обо всём узнать, но тут же замерла, вновь опустившись на пол, ведь я не могла покинуть Кира, контракт не позволял мне этого сделать. кирберхольд Берхольд — темная лошадка, полукровка королевской крови, сын уважаемой Светлой, родной сестры Его Величества. А вот личность его отца так и осталась тайной даже для меня. На людях Кир был обходителен, а дома, как он называл наши апартаменты в общежитии Академии, был самим собой — Вспыльчивым, резким, грубым, невыносимым, бесшабашным и нетерпеливым. Первые пару месяцев мы честно выполняли наши договорённости, лишь иногда споря о том или ином поступке. Но, как оказалось, долго это продолжаться не могло. Вскоре претензии друг к другу переросли в препирательства. Затем начались скандалы. И вот уже почти два месяца моя жизнь и учёба превратились в ад. На людях мы были самой любящей и нежной парочкой на всю академию, но как только за нашими спинами закрывалась дверь, обходительный и милый Светлый начинал махать кулаками, крушать мебель или распускать руки, ведя себя как похотливый кот. А милая и скромная Аня доставала свои клинки, кромсая его одежду в лоскуты, и материлась, как последний темный. Было тяжело, невероятно тяжело изображать любовь к тому, кого постоянно хотелось придушить. отравить, разрезать на сотни маленьких кусков. Чего стоило мне позволять ему постоянно прикасаться к себе, прижимать, целовать. Хоть и не по-настоящему, но всё равно. Но совсем тяжело стало, когда месяц назад в академию перевёлся необычный, но тем не менее совершенно очаровательный юноша. Этот светлый сразу привлёк внимание половины нашего курса. При взгляде на него внутри меня что-то обрывалось. а тело наполнялось приятной лёгкостью. Ещё в самом начале, по настоянию, а точнее, по распоряжению Кира, мои документы были поданы на факультет искусства. Теперь я могла в своё удовольствие заниматься танцами, живописью и литературой, всем тем, о чём я всегда мечтала. И это не просто высшая школа, а самое привилегированное направление в столичной академии. С того момента, как я стала уделять особое внимание стройному Утончённому юноше отношения между мной и Берхольдом накалились до такой степени, что стычки и препирательства стали выходить за границы комнаты. Наши нежные объятия сопровождались щипками и тычками. Последнее ругательство, произнесённые на ушко самым ласковым тоном, для других выглядели воркованием влюблённых, а ярость, горящая в глазах, воспринималась как страсть. В итоге меня, сидящую на полу, утром нашёл Кир. Распахнув дверь, он замер на пороге, молча меня рассматривая. Повернувшись в сторону полукровки, отметила всклокоченные волосы, тёмные круги под глазами и хмурый взгляд. Но привычной гадости вместо принятого доброго утра от него, тем не менее, не последовало. Помолчав ещё немного, он, наконец, произнёс. «Собирайся, нам нужно вернуться на пару дней в город». Я встрепенулась, не веря в такую удачу. Уйти от него было невозможно, но если мы вернёмся в городской дом Кира, то я смогу пригласить своих родителей на ужин и узнать, как могло произойти подобное. Медленно поднялась на ноги и услышала, как с моих коленей упал на пол кинжал. Перевела на него удивлённый взгляд, пытаясь понять, что он тут делает. За своими мыслями и воспоминаниями я совсем забыла о том, что послужило причиной моему состоянию. Через час мы покинули академию и направились в городской дом Кира. Всю дорогу он молчал и вообще старался на меня не смотреть. Войдя за парнем в дом, замерла на пороге, отыскивая глазами Матиса и с удивлением отметила, что дом будто вымер. За то время, что я в нем провела, успела привыкнуть к тому, что жизнь тут кипит. А где прислуга? Я удивленно прислушалась к абсолютной тишине, наполнявшей дом. Я отпустил всех. Кир быстро расстегнул куртку и кинул её в кресло. «Пообедаем в ресторане, не переживай». Я даже не успела ему ответить, как он скрылся в кабинете, громко хлопнув дверью. Постояв некоторое время посреди коридора, торопливо направилась в собственную комнату, чтобы написать и отправить сообщение родителям. Спустя час парень вышел из кабинета и, найдя меня в гостиной, велел одеваться. Выбор ресторана, к моему счастью, остался за мной. Уже сидя в просторном зале, я то и дело оглядывалась и в надежде увидеть отца или мать, а желательно их обоих, так как хотелось сразу решить все вопросы. Но даже спустя пару часов ни один из них так и не появился. «Хватит уже вертеться», — не выдержал Кир. «Кого ты ищешь?» «Никого», — ответила тихо. «Я отправила приглашение родителям». «К ним мы отправимся вечером, и у тебя будет возможность поговорить с ними», — сказал он, — бросив на стол салфетку, который только что вытирал пальцы. «Но советую принять как факт то, что ты, Аня, моя собственность. Это только на срок действия контракта. Я силой сжала кулаки. И я не твоя вещь». «Ты права, милая Аня». Кир расплылся в нежной улыбке, когда к нам подошёл официант. «Совершенно права». И вот что он хотел этим сказать. Я занервничала ещё сильнее. Ведь то, каким огнём при этом полыхнули его глаза, мне категорически не понравилось. Ничего, у отца хранится копия договора, и вечером я смогу всё уточнить. Оставшееся время Берхольд был крайне задумчив и молчалив. По возвращении домой он глянул на огромные напольные часы и продолжил холодным тоном. «Через час прибудет один человек. Мне надо, чтобы ты встретила его, всё ясно?» Я кивнула и проследила, как он снова скрылся в своем кабинете. Затем отправилась на кухню, чтобы заварить себе чай. В нашем доме слуг не было, а потому я не испытывала никаких проблем с тем, чтобы обслужить саму себя. Громкий и мелодичный звук отвлек меня от приятного времяпрепровождения и, вспомнив о распоряжении Кира, направилась в холл, чтобы впустить гостя. Распахнув дверь... Тут же шарахнулась в сторону, так как на пороге стоял огромный, широкоплечий мужчина. Но напугало меня не это, а сам облик незнакомца. Высокий, выше самого Берхольда, он шагнул внутрь и, тут же, скинув с плеч свой плащ, швырнул его мне в руки. Я раскрыла рот, чтобы возмутиться, но тут же захлопнула его. Если до этого момента лицо пришельца оставалось в тени, то сейчас я во всех подробностях увидела, как сквозь невероятно красивые и благородные черты проступает облик настоящего зверя, и можно было с трудом разглядеть человеческие глаза сквозь заполнившие их белёсое, словно туман, свечение. Клыки поблескивали в свете ярких светильников, а пальцы на руках заканчивались длинными и совершенно точно острыми когтями. Уткнувшись в его плащ носом и пряча глаза, Я замерла не в силах пошевелиться. За спиной раздался скрип распахнувшейся двери, а следом прозвучал голос Кира. «Аня, милая!» Развернувшись на ватных ногах, сделала шаг к парню и, подняв лицо, постаралась выразить весь ужас от увиденного. А тот словно ожидал нечто подобное. Удовлетворенно кивнув, махнул рукой, подзывая меня, и, приобняв за талию, аккуратно выдернул из моих судорожно сжатых пальцев плащ. «Уважаемый Эллор торхайр Мужчина внимательно осмотрел нас с ног до головы, и неожиданно под маской зверя проступила странная тоска, но тут же сменилась надменностью. А я, услышав подобное обращение, затаила дыхание, не в силах отвести от него взгляд. «Так вот кто он такой, потомок древних, сохранивший в своей крови зверя». «Уважаемый Кирбер Хольт...» Они кивнули друг другу, и мой жених продолжил. «Позвольте представить мою невесту, уважаемую Аню Ритан...» Незнакомец хмыкнул и кивнул теперь уже мне. «Милая, мы будем заняты, но прошу...» Он сделал ударение на последнем слове. «Не уходи далеко...» Я кивнула, сообразив, что он осознанно просит меня быть поблизости, но необходимости в этом не было, так как я... глядя на чудовище, замершее посреди холла, вообще была не намерена оставлять их наедине. Неожиданно от ног мужчины в нашу сторону заструился белый туман. Я прижалась к Киру одним боком, стараясь освободить левую руку и, как можно незаметнее, достать из-за пояса юбки острый клинок. Туман же, достигнув мысков моих туфель, расступился, словно наткнулся на невидимое глазу препятствие и, обтекая его, стал расползаться в стороны и подниматься вверх. Мужчина же при этом не отрывал от нас своего жуткого взгляда. «Вот оно что», – задумчиво протянул он. «Не переживайте, Светлая, я нахожусь здесь с совершенно другими целями, которые, по сути, совпадают с вашими. Уважаемый, вы готовы поговорить со мной?» «Да, конечно», – резко оттолкнув меня в сторону, Кир развернулся, и распахнул дверь в свой кабинет. «Ани, не входи!»